«А, Бандура!» Паравилов так быстро открыл дверь, будто дежурил в прихожей. Андрей рассыпался в извинениях по поводу столь позднего визита. «Да брось!» — махнулся Паравилов. «Давай заходи, вот тапки надень». Они прошли в кабинет. Паравилов сел за широченный ореховый стол, а Андрей указал на кресло. «Что-то он меня про братца спрашивает». Удивился Андрей, усаживаясь. Этот вопрос вошел у Олега Петровича в привычку. Стоило ему завидеть Андрея, а ныне они встречались нечасто. Как Провилов сразу интересовался положением делу бандуры старшего. «Ну, как там отец?» Андрей обыкновенно отвечал, что, мол, отец в полном порядке, после чего вопрос исчерпывался. «Созванивал с отцом давно?» — сказал Провилов, распечатывая пачку солдатских «Лаки Страйк». И Андрей успокоился. Все вошло в норму. — Так телефона на пасеке нету, — завел старую шарманку Бандура. — Ах, ну да, ну да, и забыл. Он звонил на Новый год, — добавил Андрей. — Так меня дома не было. Письма нынешнее молодое поколение писать не приучено, — проговорил Олег Петрович печально. Это было нечто новое в репертуаре. — Похоже на то! — Андрей неловко улыбнулся. — тут прицепился, как швачка к штанам. — Ты бы выкрыл недельку, да домой съездил! — вздохнул Провилов, вытаскивая сигарету. — Вот бы отец обрадовался! Съезжу обязательно! — пообещал Бандура. — А ты бросил курить, а то физиономия жутея лимона! — мысленно добавил он. — Олег Петрович... Выглядел неважнецкий. На лице прибавилось морщин, ежик окончательно побелел, а кожа приобрела такой нездоровый оттенок, что наводило на мысли о мумиях. Все это в сочетании со спортивным костюмом и остатками молодцеватой осанки придавало правилову сходство с физруком средней школы, с замученным бесчисленными поколениями детей, которые не в состоянии ни пробежать, ни отжаться. Воображаемому физруку давно полагалась заслуженная пенсия, впрочем, такая мизерная, что он не решался ее принять, подозревая, что рано или поздно умрет в спортзале. «Упав между бревном и брусьями. Как же съездишь?» — правильно понял Провилов. «Ладно, давай, парень, выкладывай. Что у тебя за проблемы?» Первым делом Андрей огорошил Провилова, заявив, что оттасов арестован, и в подробностях описал драматическое задержание, завершившееся полетом в распахнутые двери воронка. Какой эти маски шоу там вытворяли! десятеро на одного, Олег Петрович! Я вообще не уверен, что Атасов живой!» Провилов немедленно закипел, отправившись по тому руслу, которое вполне устраивало Андрея. — Вот мыши серые, и щейки вшивые! — возмущался Олег Петрович, как всякий настоящий армейский офицер советской закваски. Он с презрением относился к милиции, а разных там КГБшников вообще не переносил на дух. Это были именно те струны, на которых собирался играть бандура. Пока что они звенели. — Как надо! — Мерзавцы, это ясно! — разорялся Олег Петрович. — А ты, кстати, где был? Андрей ответил, что выгуливал во дворе гримо, поскольку у Атасова запой, и только потому уцелел. Если б я влез, Олег Петрович, то сидел бы сейчас рядом с Атасовым, или лежал бы. Провилов похвалил Андрея за выдержку и тактическую зрелость. Я поступил верно, парень. Не каждый бой нужно выиграть. Бандура. Когда они коснулись причины ареста Атасова, Андрей пустился в пространное повествование, из которого правдой. Было далеко не все. Кое-что было полуправдой, кое-что откровенной выдумкой. Правилов услышал о загадочной афере, затеянной Протасовым какой-то женщиной, близкой с людьми в погонах, которых Бандура окрестил небезопасного вида субъектами. Потом женщину, видимо, ограбили, а небезопасного вида субъекты и милиционеры буквально сорвались с поводка. Землю но ороет, гады. Вот Атасов и попал под раздачу. Это все, что мне известно. Толком я ничего не знаю, добавил Андрей, честно глядя Олегу Петровичу в глаза. Утро в объятиях госпожи Кларчук и история о бойне в гараже Бонасюков, естественно, остались за кадром, как и ДТП на Подоле. — Кое-что все же знаешь, — пробормотал Провилов, покосившись на молодого человека с подозрением. — Вовщик по пьяни выболтал. — То, все, скоро куш с ними, пояснил Бандура. Какой -такой — Какой-такой вовщик? — не понял Провилов. — Ну, Володя Волына. — Ха! Этот идиот! — врубился Провилов. — Тогда ясно. А где Протасов? — На даче, за городом, — неуверенно протянул Бандура. — Кто это сказал? — спросил Провилов. Ты его лично видел я нет вынужден был признаться андрей все ясно вот так вот бандура равноучительно произнес провилов вот все и разъяснилось они кого то там кинули а краним оказался Атасов. ты понял олег петрович начал было андрей и даже не думай их выгораживать бандура хорошенькое дельце кидайте кого угодно но товарищи подставлять сам погибая товарища выручай это ясно Андрей промямлил нечто маловразумительное. «В общем, так, Бандура», — сказал Паравилов, подымаясь из-за стола с видом сурового, решившегося прогуляться по Альпам. «Я Атасова вытащу. Он парень что надо, а если бы бросил пить, так и вообще, ясно? А ты мне найдешь Паратасова, хоть из-под земли. Откуда угодно, Бандура. Заварил кашу? Отвечай». Я именно по этому вопросу решительно начал Андрей. И как раз за ним, Олег Петрович, же с транспортом не увяточка. Адрес есть, а машины нету. Адрес говоришь. Правилов снова закурил. Слабо верится, что ты его там застанешь, бандура. Протасов, очевидно, по городу рыщет. Как там в Библии говорится? Вы знаете их по делам их? Олег Петрович паралепетал Андрей. А вдруг ту женщину обыкновенно на гоп-стоп взяли? Я бы на это не очень рассчитывал, махнулся Правилов. Тут все ясно. Протасов начудил. «Или сами менты сделали, а на Валерку увалят. стоял на своем бандура. Паравилов ненадолго задумался. «Может, ты прав, парень», — сказал Олег Петрович после паузы. «От этих чертей ментов чего угодно ожидать следует любой каверзы. Ну тогда тем более мне нужен Протасов», — Паравилов вздохнул. «Хорошо соображаешь, парень, тебе на адвоката выучиться, а не бегать, понимаешь, с пистолетом. Бандура поправил кобуру, немного озадаченный тем направлением, которое подняли мысли Олега Поровилова. — Как насчет института, а? — добавил Олег Петрович. — Я бы мог посодействовать. Отца, понимаешь, порадовал. — Это точно, — поддакнул Андрей. — Те сколько лет? — 19, Олег Петрович, — сказал Андрей, окончательно растерявшись. А что? — внимательно посмотрев на Андрея, Поровилов протянул ключи и брелок. — Во дворе джип стоит, — сказал Олег Петрович. — Смотри, не поцарапай, потому что хоть ты и сын моего старинного армейского друга. И Провилов хрустнул костяшками пальцев. — А ровера? Андрей не верил ушам и глазам. Машину он заприметил у парадного. Но чтобы такая щедрость, бездоверенность, Олег Петрович с такими номерами, как у меня, никого не останавливают, — обнадежил Провилов. Но, парень, Это вовсе не означает, что следует крутить из окна дули, когда будешь проезжать милицейские посты. Это ясно? Так точно. Тогда можешь идти. Когда Андрей покидал квартиру, Олег Петрович окликнул его в спину. «Андура, да, об институте еще поговорим». «Когда все устаканится?» — пообещал Андрей. «Никогда не устаканится», — заверил Провилов. Если что и порадовало в следующие два часа Андрея Бандуру, так это рейндж-ровер, позволявший преодолеть любую грязь. В круглике ему довелось свернуть с трассы. Дорожное покрытие немедленно изменилось, но он почти не почувствовал разницы. Машина замечательно слушалась руля. Вскоре Бандура ощутился в самом настоящем дачном царстве, а разнокалиберные коробки дач, В позднесоветскую эпоху, получившая прозвище Фазенда, торчали повсюду в таком количестве, что молодого человека рябило в глазах. Нормальный ход! — порисвистнул Бандура. Он остановился, включив аварийку штурманскую лампу. Улица 12-я изобильная, участок 152. Глядишь, на третий день найду. Или на четвертый. Если, конечно, повезет. Выпавший снег решительно таял, отчего дороги становились кашами. Если бы не широченные колеса и полный привод, Андрею наверняка бы пришлось продолжить поиски пешком. Большинство дач сояли необитаемыми, словно заброшенные орбитальные станции. Лишь в редких октах горел свет. «Чем потом машину отгрызать?» — бормотал Андрей, форсируя очередную лужу, которая бы сгодилась, чтобы разводить карасей. Джип оказался по крышу заляпан грязью. Увидит правило в тачку в таком виде, а здоровье можно больше не беспокоиться. И тут искомая табличка выплыла из темноты. В свете фар стало ясно, что она заново подкрашена. «Ах ты!» — присвистнул Бандура. Он как раз терял последнюю надежду.